Глава 37. В Бердической тюрьме. Приезд Бердической группы арестованных в Быхов. В тюрьму, кроме меня и Маркова, участие которых в событиях определяется предыдущими главами, были заключены следующие лица. Третий. Командующий особой армией генерал от инфантерии Эрдели, четвертый, командующий первой армией генерал лейтенант Ванновский, пятый, командующий седьмой армией генерал лейтенант Селивачев, шестой, главный начальник снабжения Юго-Западного фронта генерал лейтенант Эльснер. Виновность перечисленных лиц заключалась в высказанной ими солидарности с моей телеграммой номер 145, а последнего, кроме того, в выполнении моих приказаний об изолировании фронтового района в отношении Киева и Житомира. Седьмой и 8 помощники генерала Эльснера, генералы Павский и Сергеевский, Лица, уже абсолютно не имевшие никакого отношения к событиям Девятое Генерал-квартирмейстер штаба фронта Генерал-майор Орлов Израненный, сухорукий Человек робкий и только исполнявший в точности приказания начальника штаба Десятый Поручик чешских войск Клицанда Ранивший 28 августа солдата на Лысой горе Одиннадцатый. штаб ротмистер князь Кропоткин. Старик свыше 60 лет. Доброволец. Комендант поезда главнокомандующего. Совершенно не был посвящен событию. В случайной беседе его с одним из наших адъютантов выяснилось, что в его распоряжении имеется дисциплинированная поездная охранная команда, который и сменили за несколько дней до 27-го большевистскую охрану дома главнокомандующего. Кроме того, князь Кропоткин говорил всем солдатам «ты», считая, что они ему годятся во внуки. Других преступлений следствие ему не инкриминировало. Вскоре генералы Селевачев, Павский и Сергеевский были отпущены. Князю Кропоткину объявили об отсутствии состава преступления 6 сентября, но выпустили только 23-го, когда выяснилось, что нас не будут судить в Бердичеве. Для обвинения нас в мятеже нужно было сообщество из восьми человек, никак не меньше. Наши противники были очень заинтересованы в этой цифре, желая соблюсти приличие. Впрочем, отдельно от нас, при комендантском управлении, содержался в запасе и даже был впоследствии отвезен в Быхов еще один арестованный, военный чиновник Будилович, немощный телом, но бодрый духом юноша, который позволил себе однажды сказать гневной толпе, что она не стоит и мизинца тех, кого заушает. Проделал с добровольческой армией кубанские походы и служил ей до самой смерти от цепного тифа в 1920 году. Больше ничего преступного за ним никто не числил. В единственном номере газеты, случайно, а может быть умышленно попавшим в мою камеру, на второй или третий день ареста я прочел указ Временного правительства правительствующему Сенату от 29 августа. Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Деникин отчисляется от должности главнокомандующего с преданием суду за мятеж, министр-председатель А. Керенский, управляющий военным министерством Б. Савенков. Такие же указы в тот же день отданы были о генералах Корнилове, Лукомском, Маркове и Кислякове. Позднее состоялся приказ об отчислении генерала Романовского.